выплескивал наружу. «Ты это что?» «Да какой-то мудак уже пятую машину подряд сжигает. Бензином обольет и поджигает. Причем машины без разбору жжет И Мерседес, и Запорожец. Ничего не понимаю. Чокнуты, что ли? Или маньяк? И ведь не поймать никак». С этими словами, гневно потрясая только что Полученным заявлением Волков направился в дежурную часть. Инга с трудом ставила ключ в замочную скважину. Кое-как открыв дверь, она прошла в свою комнату и рухнула на топчан. Живот не проходил. Она заплакала. «Господи, за что?» Но даже не боль в животе сейчас больше всего волновала ее. «Деньги». Их ведь надо завтра вернуть. А Альберт, что ему сказать? И поверит ли он? Ну за что? Инга встала, потихоньку дошла до стола и налила стакан воды из графина. После первого глотка ее стошнило. Пальцы ее тряслись, как в лихорадке. Она достала косметичку, нащупала в ней упаковку с лекарствами и проглотила одну таблетку, после чего стащила запачканный подружкин плащ и надела свое байковое пальто. Немного успокоившись, она посмотрелась в зеркало и вышла из комнаты. В дежурной части отделения, как обычно, в это время суток было тихо. Инга зашла в помещение и огляделась. За стеклом с надписью «Дежурный» сидели двое сотрудников и с азартом резались в кости. «А хорошо бы поймать этого ворюгу и в приказ попасть», — произнес один, метнув на стол кубики. «У меня стрит». «Да, это точно, покер». Инге вдруг вспомнилась книжка про Хаджу «Насредина», которую она читала еще в детстве. Там два ленивых охранника тоже метали кости и мечтали о поимке Хаджи, чтобы получить награду от Эмира. Один из играющих заметил ее и, не убирая костей, спросил. «А вам чего?» «Меня ограбили. Сумочку с деньгами вырвали». «Когда? Где?» «С полчаса назад, в подъезде». Инга назвала адрес. «Егоров у нас где?» Спросил дежурный у помощника. «Кражу оформляет. Только что уехал». «А вон там скамейка», показал дежурный в сторону коридора. «Посидите, подождите. Приедет оперативник, разберется с вами». «Как же так?» Подумала Инга. «Ведь меня же ограбили. Надо что-то делать». Она впервые столкнулась с милицией. Почему-то ей казалось, что стоит только заявить, и через некоторое время преступника обязательно найдут. А ее просят подождать. А что дальше? Простите, а побыстрее нельзя? У меня ведь деньги украли. Дежурный оторвался от пристального изучения костей и недовольно посмотрел на Ингу. сколько денег шесть миллионов сколько сколько недоверчиво переспросил дежурный окинув взглядом простенькая пальтишка и вязаную шапочку инки шесть миллионов правда там в валюте было три тысячи долларов уго а можно поинтересоваться откуда такие деньги это не мои деньги «Мне дал один знакомый. Я должна была передать их одному человеку. Завтра». «Интересная история. А где сам знакомый?» «Он сегодня улетел в другой город. А куда именно?» «Я не знаю. Он не сказал». «Ну а данные этого человека?» «Альбертом звать. Да какая разница? Ограбили-то меня, а не его». Но деньги-то его... Странная, однако, история. Вы даже данных его не знаете. Если б у меня, к примеру, были такие деньги, я бы не стал давать их едва знакомой девушке. Хватит сказки рассказывать».